Постскриптум. Спасибо всем, кто остается со мной на протяжении всего цикла. Внимание, читателей к твоему произведению — основной мотиватор для любого писателя. И я в данном вопросе отнюдь не исключение. Благодарю вас. Серия продолжается, как книга Эйгр в поисках». Уже доступна по ссылке. Надеюсь, встретимся в комментариях под ней. Постскриптум. Post Запущен цикл-приквел по этой же вселенной. Название первой книги Learn на улицах». Если вам интересно, можете ознакомиться с ним здесь. Единственное, что сразу хочется отметить, цикл намного более жесткий, строго 18+. И пока в процессе написания. Обновление производится по рандомному графику, то есть с его полным отсутствием.